Знать чужой язык — огромная сила. «Знай язык, ты начинаешь понимать и ход мыслей чужака. Некоторые расы вообще избегали обучать чужих своей речи, хотя сами с готовностью учили языки. Аранки не относились к числу таких излишне осторожных или нетерпимых к чужакам раз На земле продавались самоучители их языка, существовали и курсы. Мартин знал, что особых проблем с обучением не возникает, а многие хвалили язык аранков за строгую логичность структуры и простую грамматику». Но туристический, получаемый всеми при проходе через врата, не оставил ни одному языку шансов превратиться в галактическое эсперанто. Да, он был сложен, но его и не требовалось учить. «Пройду воротами», — объяснял Мартину пилот, беззаботно попивая вино, «обязательно. Можно выучить, можно говорить, говорить со всеми. Это хорошо». «А вы не боитесь не найти вторую историю для возвращения?» — спросил Мартин с первой историей скорее всего ситуация была идентична для всех раз автобиографии и ключниками ценились пилот некоторое время хмурился потом кивнул нет нет не боюсь можно выбрать интересный мир смотреть говорить думать думать, думать и снова думать история будет да согласен кивнул мартин Первое путешествие за пределы родной планеты обычно приносило столько впечатлений, что оформить их в рассказ не составляло труда. Проблема была лишь в том, чтобы выбрать интересную планету, а интересные миры обычно бывали и опасными. Но ранки не боятся ни случившихся еще опасностей. Самолет летел уже больше двух часов. Они пересекли океан. Мартин долго любовался архипелагом из крошечных островов, расположенном в тысячах километров от Большой Земли. Пилот попытался рассказать, чем славен этот архипелаг, но словарный запас его подвел. Мартин понял лишь, что очень-очень давно здесь был материк, а сейчас над водой высятся лишь горные вершины. Что ж, у каждой уважающей себя планеты должна быть своя Атлантида. Расплавленная кабина информатория уже почти стерлась из памяти вихрем новых впечатлений может быть заразительным, оказался философский подход Оранков, Мартин решил не забивать себе голову непонятной опасностью. В конце концов, теперь у него было по-настоящему мощное оружие, да и сам он отныне будет куда осторожнее. Хотя что толку в осторожности, если смерть может прийти с пролетающего в двух километрах флайера? Оставалось лишь надеяться, что след его достаточно хорошо запутан, и неведомый враг потеряет Мартина. Вскоре пилот, извинившись, отправился в кабину. Мартин даже не знал, радует это его или нет, учитывая количество выпитого оранком вина. Впрочем, похоже было на то, что и посадка проходила на автоматике, а роль пилота сводилась на самом деле к функциям стюарда. К земле самолет приближался так же стремительно, как и взлетал. Лишь в метрах в пятидесяти от поверхности двигатель натужно взвыл, и полет выровнялся. Мелькнула бетонная полоса, Пронёсся навстречу взлетающий лайнер, огромная раздутая туша без иллюминаторов, видимо, грузовой. Самолёты взлетали и садились непрерывно. В воздухе плыли серебристые сигары, будто стайки рыб в аквариуме. Похоже, город Тириант, пренебрежительно названный Лергосиканом Клоакой, отличался завидным воздушным сообщением. Только при подъезде к городской черте мартин воспользовался обычным микроавтобусом обычным настолько насколько это возможно на рамки причина насмешек над терриантом стала ясна териант оказался промышленным городом возможно самым крупным промышленным центром планеты у мартина не было под рукой неверного путеводителя для 5 не устаревшего но обстоятельного справочника горнели чистяковой и Конечно, оранки заботились об экологии. Конечно, над тянущимися вдоль трассы корпусами заводов не стояли облака дыма. И все-таки что-то чувствовалось в воздухе. Легкий кисловатый привкус на самой границе доступных человеку ощущений. Развалившись в широком мягком кресле, Мартин смотрел на проносящиеся мимо заводы и думал об ирочке Полушкиной. Что она ищет здесь? Центр глобальных исследований... Ранков. Что может там делать 17-летняя девочка? Да все что угодно. Не стоит забывать, что эта девочка одновременно находилась на трех планетах. Не стоит забывать, что две Ирины погибли, пусть внешне случайным и нелепым образом. Не стоит забывать, что Мартин нахмурился ее исчезновениями Земли. Интересуется госбезопасность... На какой-то миг Мартину безумно захотелось бросить поиски, вернуться на землю, отдать Эрнеста жетоны, рассказать все, в том числе и о неудачном покушении на его жизнь и на отрез отказаться от дальнейших поисков. Господин Полушкин что-то утаил, Мартин ни на секунду в этом не сомневался, а клиент, утаивающий от детектива важную информацию, автоматически перестает быть клиентом. Но что-то останавливало Мартина. Может быть, тревога за девочку? Какой бы взбалмошной и нахальной она ни была, но 17-летние девочки не заслуживают случайных пуль в бойских перестрелках и костяных дротиков в шею. А может быть, Мартина толкал вперед тот неугомонный и беспричинный зуд, что знаком лишь отсталым расам, задумывающимся о смысле жизни, где-то рядом с Мартином жила тайна, настоящая тайна без дураков, из тех, что выпадают лишь раз в жизни, да и то отдельным счастливчиком. Мартин себя счастливчиком не считал и упускать самое большое приключение своей жизни не собирался.